Глава одиннадцатая кара Рудольф снова начал читать письмо госпожи Дарвиль. Поговорив несколько минут по-немецки с Придори, сэр Вальтер Мерф обратился к шарлатану уже по-французски. — А теперь отвечайте. — Верно ли, что эта дама? — спросил сэр Вальтер, указывая на мою мачеху. — Когда первая жена графа заболела, ввела вас в его дом в качестве врача. «Да, это сделала она», — ответил Полидори. «Верно ли то, что, желая помочь осуществлению ужасных планов этой дамы, вы пошли на преступление и прописывали смертельные дозы лекарств графине Дорбиньи, чья болезнь поначалу была вовсе не опасной?» «Да», — подтвердил Полидори. Из груди моего отца вырвался горестный стон, и он сперва воздел обе руки, А затем бессильно их уронил. Это гнусная ложь! Закричала моя мачеха. — Все это низкие выдумки, они стакнулись, чтобы погубить меня. Помолчите, сударыня, властно сказал сэр Вальтер Мерф. Потом он снова обратился к Полидори. «Правда ли, что три дня тому назад эта дама приходила к вам на квартиру в дом номер 17 по улице Тампль, где вы живете под чужим именем, как некий господин Брадаманти? И это правда!» «Не предложила ли вам эта дама приехать сюда для того, чтобы умертвить графа Дорбиньи, как вы умертвили в свое время его жену?» «Увы, я не в силах это отрицать», — пробормотал Полидури. При столь ужасном признании мой отец поднялся с кресла с угрожающим видом. Негодующим жестом он указал моей мачке на дверь. Потом, раскрыв мне свои объятия, прерывающимся голосом воскликнул «Во имя твоей злосчастной матери, прости меня, прости! Я заставил ее много страдать, но, клянусь тебе, я не причастен к преступлению, которое свело ее в могилу» и прежде чем я успела тому помешать, мой отец опустился на колени. Когда сэр Вальтер и я подняли моего отца с пола, он был в обмороке. Я позвонила слугам. Сэр Вальтер взял доктора Полидори под руку и вышел вместе с ним. На пороге он оглянулся и сказал моей мачьи, «Послушайтесь меня, сударыня, и не позже, чем через час, оставьте этот дом». В противном случае я передам вас в руки правосудия. Презренная женщина вышла из комнаты. Легко догадаться, ваше высочество, что она была во власти страха и ярости. Когда мой отец пришел в себя, все происшедшее показалось ему страшным сном. Как это ни печально, но мне пришлось рассказать ему о первых подозрениях, возникших у меня в связи с преждевременной смертью матери, подозрениях, которые, когда я узнала от вас, ваше высочество, о прошлых преступлениях доктора Полидури, превратились в уверенность. Мне пришлось также рассказать отцу, как меня преследовала из ненависти моя мачеха, преследовала вплоть до моего замужества, и о том, какие у нее были цели, когда она принудила меня выйти замуж за маркиза дарвиля. Если раньше мой отец питал непростительную слабость к этой женщине, которой он слепо верил, то теперь, все узнав, он не чувствовал к ней ни малейшей жалости. В отчаянии он обвинял себя в том, что оказался чуть ли не сообщником этой чудовищной женщины, предложив ей руку после смерти моей матери. Он хотел, чтобы ее отдали под суд, но я объяснила ему, что это вызовет отвратительный скандал, что процесс над ней принесет ему много волнений, неприятностей. Я уговорила его просто прогнать ее навсегда, обеспечив самым необходимым для жизни, ибо она носит его имя. Лишь с большим трудом удалось мне склонить отца ограничиться этим умеренным наказанием, и он поручил мне самой изгнать ее из замка. Как вы сами понимаете, Такое поручение было для меня весьма тягостно. Я подумала, что, может быть, сэр Вальтер возьмет эту миссию на себя. Он согласился. — Черт побери, я с радостью согласился на это, ваше высочество, — сказал мэр Рудольф. Что может быть приятнее того, когда тебе представляется возможность дать, как говорится, последнее причастие злодею? — А что сказала эта женщина? — спросил Рудольф. Госпожа Дарвиль была так добра, что попросила отца назначить этой презренной женщине пенсион в размере ста луидоров. Я посчитал, что это уже не доброта, а просто слабость. Довольно того, что решили не предавать в руки правосудие столь опасную негодяйку. Я отправился к графу, и он полностью согласился с моими доводами. Было решено, что презренная получит на все про все двадцать пять луидоров с тем, чтобы она могла подыскать себе какое-нибудь занятие или работу. — А каким таким ремеслом, какой такой работой могу я графине Дорбеньи заняться? — нагло спросила меня эта женщина. — Черт побери, это уж ваша забота, — ответил я. — Вы ведь можете стать сиделкой или гувернанткой. Но только послушайте меня и подыщите себе самую скромную и незаметную профессию, ибо если у вас хватит смелости назвать свое имя, имя, которое вы заполучили с помощью преступления, всякий удивится, почему эта графиня Дорбиньи оказалась в столь незавидном положении, станут наводить справки, и сами понимаете, каким приведет последствиям ваше безумное решение ворошить прошлое. Так что уж лучше заберитесь в какую-нибудь глушь, пусть о вас поскорее забудут. Станьте госпожой Пьер или госпожой Жак и постарайтесь раскаяться, если только вы на это способны. — И вы полагаете, сударь, — сказала она мне с заранее обдуманным театральным эффектом, — что я не потребую тех благ, на которые мне дает право мой брачный контракт, но, ну, разумеется, сударыня ответил я, что может быть справедливее. Было бы просто недостойно со стороны господина Дорбиньи не выполнить своих брачных обетов и не оценить должным образом всего того, что вы совершили, а главное того, что вы собирались совершить ради него. Начните тяжбу, непременно начните, обратитесь за помощью к правосудию, Не сомневаюсь, что оно примет вашу сторону, а не сторону вашего супруга. Через четверть часа после нашей беседы эта тварь уже была по пути в соседний город». «Ты совершенно прав. Весьма тягостно оставлять почти безнаказанный, столь гнусную мегеру заметил Рудольф. «Но скандальный процесс...» А ведь старый граф и так очень слаб. Нет, об этом нельзя было и думать. Родольф вновь обратился к письму госпожи Дарвиль. Мне довольно легко удалось убедить отца покинуть замок Обье в тот же день. Слишком печальные воспоминания терзали бы его здесь. Хотя его здоровье и пошатнулось, поездка, которая займет несколько дней, развлечет его а это, вместе с переменой воздуха, должно быть для него благотворно. Так сказал врач, который заменил доктора Поридури. Я, не откладывая, вызвала этого врача из соседнего города. Отец пожелал, чтобы он исследовал содержимое флакона, не сказав ему, в чем дело. Врач ответил, что может сделать это только у себя, пообещав, что через два часа он сообщит результат исследования. По его заключению... Несколько доз этого зелья, изготовленного садским умением, могут через определенный промежуток времени привести к смерти пациента, причем никаких следов отравления не останется, будут только симптомы распространенной болезни, врач даже назвал ее. Через несколько часов, Ваше Высочество, я уезжаю отсюда вместе с отцом и дочерью Фонтенбло. Мы там пробудем некоторое время, а затем, по желанию моего отца, возвратимся в Париж. Но жить будем не в моем доме, мне ведь нестерпимо оставаться в нем после прискорбного несчастного случая, который там произошел. Как я уже говорила вам в начале моего письма, ваше высочество, последние события доказывают, в каком долгу я перед вами, ибо ваша забота обо мне поистине неистощима. Вы вовремя предупредили меня об опасности. Вы помогали мне своими советами. Меня так поддержал ваш друг, милейший и мужественный сэр Вальтер Мерф. Благодаря всему этому мне удалось избавить отца от неминуемой опасности. И теперь я не сомневаюсь в том, что он полностью вернет мне свою любовь и нежность. Прощайте, ваше высочество, я не в силах сказать вам больше». Душа моя переполнена чувствами, охвачена волнением. Я не могу вам выразить все то, что я испытываю. Дорбеньи Дорвиль. Я спешно распечатываю это письмо, Ваше Высочество, для того, чтобы исправить забывчивость, которая повергает меня в смятение. Следуя Вашим возвышенным советам, побуждавшим меня к благодеяниям, я отправилась в тюрьму сен лазар «Проведать томящихся там узниц. Там мне встретилась злосчастная девочка, которой вы так сочувствуете. Ее ангельская кротость, ее почтительное смирение приводят в восторг почтенных женщин, надзирающих за поведением заключенных. Я понимаю, что, известив вас о том, что Певунья, таково, если не ошибаюсь, ее прозвище, находится в этой тюрьме, Я дам вам возможность безотлагательно добиться ее освобождения. Эта бедная девочка сама расскажет вам, в силу каких зловещих обстоятельств ее похитили из того убежища, куда вы поместили ее, и заточили в эту тюрьму, где она заставила окружающих по достоинству оценить ее душевную чистоту. Позвольте мне также напомнить вам, ваше высочество, о двух несчастных женщинах, матери и дочери, которых обобрал нотариус Ферран. Мне так хочется оказать им необходимое покровительство, но где они теперь? Нет ли у вас хотя бы каких-нибудь сведений о них? Прошу вас, окажите милость, постарайтесь отыскать их след с тем, чтобы по возвращении в Париж я могла бы заплатить нравственный долг, ведь я дала себе обет всемерно помогать несчастным. «Стало быть, пивунье, Уехала с фермы в Букевале, ваше высочество!» — воскликнул Мерф, не менее удивленный, чем Рудольф, этим неожиданным известием. «Мне только сегодня сказали, что видели, как она выходила из ворот тюрьмы Сен-Лазар», — ответил Рудольф. «Я просто теряюсь в догадках. Молчание госпожи Жорж смущает и тревожит меня. Бедненькая Лилия Мария!» Какие новые невзгоды обрушились на нее. Надобно на тотчас же послать нарочного на ферму, пусть он садится на лошадь и, не мешкая, доставит мое письмо госпоже Жорж. Я попрошу ее немедленно приехать в Париж. Попроси, пожалуйста, барона фон Грауна получить пропуск для посещения тюрьмы Сен-Лазар. Госпожа Дарвиль пишет мне, что лилия Мария. Попала в эту тюрьму? — Впрочем, нет, — произнес Родольф после короткого раздумия. Ее там уже нет. Ведь хохотушка встретила ее, когда бедная девушка выходила из тюремных ворот в сопровождении какой-то пожилой женщины. — Кто бы это мог быть? — Госпожа Жорж? — А если то была не она, то куда же направлялась Пивунья? — И кто все-таки ее сопровождал? Читатель помнит, что госпожа Жорж, обманутая посыльным Сары, который сказал ей, что Родольф распорядился увести Лилию Марию из Букеваля, не тревожилась за свою подопечную и со дня на день ждала ее приезда. Терпение, ваше высочество, еще до вечера вы будете знать, что произошло. А завтра надо будет пораспросить этого окаянного полидории Он сказал мне, что должен рассказать вам о каких-то важных делах, но рассказать он хочет об этом вам одному. — Мне тяжело и противно с ним встречаться, — печально сказал Рудольф. — Ведь я не видел этого человека с того самого рокового дня, когда я... Рудольфу трудно было продолжать. Он умолк и закрыл лицо руками. — Эх, черт побери! — Для чего, вашему высочеству соглашаться на просьбу Поридури. Пригрозите ему французским правосудием или высылкой в Герольштейн, и он струсит и откроет мне то, что хочет открыть только вам. Ты прав, милый мой друг, ибо встреча с этим негодяем еще больше оживит ужасные воспоминания, с которыми связано столько непоправимых горестей, начиная со смерти моего отца и кончая гибелью, моей маленькой дочери. Не знаю, чем это объяснить, но по мере того, как я становлюсь старше, мне все больше не достает этой девочки. Как бы я ее боготворил! Как мне был бы дорог и бесценен этот плод моей первой любви, моих первых и чистых верований, вернее сказать, моих юношеских иллюзий! Я излил бы на этого очаровательного, невинного ребенка всю ту нежную привязанность, которой недостойна его отвратительная мать. И потом, мне кажется, что эта милая девочка, о которой я так мечтал с ее прекрасной душой, с ее очаровательными достоинствами, утешала бы меня в моем горе, избавила бы меня от угрызений совести, которые, увы, связаны со зловещими обстоятельствами ее появления на свет. «Господи, я с огорчением замечаю, Ваше Высочество, что все эти бесплодные и жестокие сожаления приобретают все большую власть над Вашим разумом». После короткого молчания Рудольф сказал Мерфу. «Я могу теперь сделать тебе одно признание. Старый мой друг, я люблю, да, я люблю всем сердцем одну женщину, достойную самой глубокой, самой почтительной, И преданной привязанности. И вот с той поры, как мое сердце вновь открыто для самой нежной любви, с тех пор, как я вновь способен испытывать самое сладостное чувство, я еще сильнее ощущаю боль из-за утраты дочери. Казалось, я мог опасаться, что новая сердечная привязанность ослабит горечь моих сожалений от этой утрат, но нет. Моя способность любить, Только возросла. Мне кажется, что я стал теперь лучше, стал милосерднее, а потому мне больше, чем когда-либо прежде, больно от того, что я не могу обожать и лелеять свою дочь. Все это так понятно, ваше Высочество. Простите меня за смелые сравнения, подобно тому, как некоторые люди бывают веселы и благожелательны в хмелю, вы полюбив стали еще добрее и великодушнее. Тем не менее, моя ненависть к злодеям также стала сильнее. Мое отвращение к Саре усиливается, без сомнения, из-за того горя, какое мне принесла смерть дочери. Я хорошо себе представляю, что эта дурная мать пренебрегала девочкой, что когда моя женитьба развеяла ее тщеславные надежды, она, движимая своим безжалостным эгоизмом, Должно быть, передала ребенка чужим и коростолюбивым людям, и моя дочь, возможно, погибла, потому что о ней совсем не заботились. Тут есть и моя вина. Я тогда недостаточно осмыслил и оценил степень священного долга, который накладывает на человека отцовство. Когда я внезапно понял истинную сущность характера Сары, Я должен был, не мешкая, отобрать у нее свою дочь и заботиться о девочке с любовью и нежностью. Я обязан был предвидеть, что графиня всегда будет и останется бесчеловечной матерью. Так что, как видишь, во всем этом есть и моя вина, и моя вина. Ваше высочество, горе помрачает ваш разум. Разве могли вы после всех известных вам зловещих событий промедлить хотя бы один лишний день, ведь вы же были вынуждены немедленно отправиться в долгую поездку. Она была как... как искупление. — Ты прав, мой друг, — сказал удрученный Родольф. А вы ничего не слыхали о графине Саре после вашего отъезда, ваше высочество? — Ничего. После гнусного оговора, дважды едва не погубившего госпожу Дарвиль. Я не имела о графине никаких известий. Ее присутствие в Париже мне тягостно. Мысль об этом неотступно преследует меня. Мне чудится, что мой злой гений где-то здесь, рядом, что мне угрожает какая-нибудь новая беда. Терпение, ваше высочество, терпение! По счастью, въезд в Германию ей запрещен, а ведь Германия уже ждет нас». Да, мы скоро туда уедем. Но, по крайней мере, за время моего короткого пребывания в Париже я исполнил священный обед, данный себе самому. Я сделал еще несколько шагов по достойной одобрению стезе, идти по которой ради искупления мне повелела августейшая и милосердная воля. Как только сын госпожи Жорж будет оправдан и выпущен на волю, как только мать заключит его, наконец, в свои объятия, как только Жак Ферран будет улечен в своих преступлениях и наказан, как только я упрочу положение и будущее всех порядочных и трудолюбивых людей, которые своим смирением, мужеством и честностью заслужили мое сочувствие, мы тотчас же возвратимся в Германию. Тогда я, по крайней мере, смогу считать, что мое пребывание во Франции не было бесплодным. Особенно если вам удастся сорвать маску с этого отвратительного Жака Феррана, ведь он, можно сказать, краеугольный камень, вернее, движущая сила множества преступлений Вашего Высочества. Хотя цели оправдывает средства, хотя в борьбе с таким законченным негодяем излишняя щепетильность неуместна. Я иногда жалею, что привлекся Силе для того, чтобы воздать ему по заслугам и наказать его. Она, кажется, должна приехать с минуты на минуту. Она уже приехала. Сисили уже здесь? Да. Но я не пожелал ее видеть. Фон Граунд дал ей самые подробные указания, и она пообещала в точности придерживаться их. Сдержит ли она свое обещание? Ее очень многое к тому обязывает. Прежде всего, она надеется на смягчение собственной участи и боится, что ее могут тотчас же отослать в Германию, в ту тюрьму, где она была. Фон Граун не будет спускать с нее глаз. И при первой же выходке Сесили ее вышлют туда, откуда привезли. Это верно, ведь она тут находится, можно сказать, в бегах. Как только узнают, за какие преступления она была приговорена к пожизненному заключению, ее немедленно припроводят в Германию. И еще одно. Если бы даже собственный интерес не принуждал Силе служить нашим планам, поставленная перед ней задача может быть выполнена только с помощью хитрости, коварства и дьявольской привлекательности, а потому она должна быть в восторге и, по словам Барона фон Грауна, она действительно в восторге от того, что ей представился случай употребить те отвратительные качества, которыми она так щедро наделена. Скажите, Ваше Высочество, она все так же хороша собой? Фон Граун находит, что она стала еще привлекательнее, чем прежде. По его словам, он был просто ослеплен ее красотою. Особенно пикантна она в альзасском наряде, который сама себе выбрала. Барон говорит, что огненный взгляд этой чертовки по-прежнему оказывает какое-то магическое действие. Знаете, Ваше Высочество, я никогда не был, как говорится, вертопрахом, человеком бездушевного благородства и нравственных устоев. Так вот, встреть я в двадцать лет эту Сесили, и даже зная о том, что она женщина опасная, и порочная до мозга костей, я бы не поручился за свой рассудок, если бы долго находился под огнем ее больших черных глаз, которые сверкают на ее хотя и бледном, но пылком лице. Да, клянусь небом, боюсь даже подумать о том, куда бы увлекла меня столь пагубная страсть. Меня это не удивляет, достойный мой друг, потому что я хорошо знаю эту женщину. Скажу тебе больше. Барон фон Граунд. Был просто испуган той прозорливостью, с какой силе мгновенно поняла, а вернее угадала, что ей надлежит сыграть перед нотариусом роль женщины, одновременно вызывающей и почти целомудренной. Но удастся ли ее ввести к нему в дом так легко, как вы надеетесь, уповая на рекомендации госпожи Пепле? Люди такого склада, как Жак Ферран, весьма подозрительны. Я рассчитывал, и не без оснований, на то, что при виде Сесили он не устоит, и его недоверчивость будет побеждена. Он уже видел ее? Да, вчера. Судя по рассказу госпожи Пепле, он, без сомнения, был очарован нашей креолкой, потому что тут же решил взять ее в услужение. В таком случае, Ваше Высочество, наша игра выиграна. Надеюсь. Дикая алчность и свирепое сластолюбие толкнули палача Луизы Морель на самые отвратительные преступления. Это же самое сластолюбие и это же самая алчность приведут к тому, что он понесет жестокую кару за свои злодеяния. А кара эта, что самое главное, пойдет на пользу его жертвам, ибо ты ведь знаешь, к чему должны привести все усилия криволки. Сесили, Сесили, Никогда еще столь дурная женщина! Никогда еще женщина столь испорченная и опасная! Никогда еще женщина со столь черной душою не служила воплощению в жизнь столь высоконравственного плана достижению столь справедливой цели! Ваша светлость! А как отнесся ко всему этому Давид? Он все одобрил. Он всей душой презирает силе. Она внушает ему ненависть и отвращение. Но теперь он смотрит на нее, как на орудие справедливого возмездия. — Если эта окаянная женщина, причинившая мне столько зла, — сказал он мне, — может рассчитывать на некоторое сострадание, то лишь в том случае, если она поможет жестоко покарать этого негодяя Ферана, сделавшись для него безжалостным демоном. В дверь осторожно постучал превратник. Мерф вышел из комнаты и тотчас же вернулся с двумя письмами в руках. Одно из них было адресовано Родольфу. Это весточка от госпожи Жорж, воскликнул принц, пробежав глазами письмо. А что она пишет, ваше Высочество, как пивунья? — Сомнений больше нет, ответил Рудольф, дочитав письмо до конца. Опять какой-то мрачный заговор. Вечером того дня, когда бедная девочка исчезла с фермы, и госпожа Жорж собиралась сообщить мне об этом, какой-то человек, приехавший верхом, сказал, что он прибыл по моему приказанию, чтобы успокоить ее. Он прибавил, что мне известно о неожиданном исчезновении Лилии и Марии, и что через несколько дней я сам привезу ее обратно на ферму. Несмотря на это, госпожа Жорж Тревожится за судьбу своей подопечной, ибо не получает от меня никаких известий. Она сгорает от желания что-либо узнать о своей милой дочери, как она называет бедную девочку. — Как все это странно, ваше высочество. — С какой целью могли похитить Лилию-Марию? — Ваше высочество, — внезапно сказал Мерф, — по-моему, тут дело... Не обошлось без графини Сары. Сары? А почему ты так думаешь? А сопоставьте это происшествие с тем, что она оговорила госпожу Дарвиль. А ведь ты, пожалуй, прав. Воскликнул Родольф в озарении. Это очевидно. Теперь я понимаю. Да, всегда один и тот же расчет. Графиня упорно надеется что если ей удастся разрушить все мои привязанности, то она тем самым заставит меня почувствовать потребность в сближении с ней. Ее надежды столь же безрассудны, как и отвратительны. Однако надо положить конец гнусному преследованию с ее стороны. Она нападает не только на меня, но и на всякого, кто заслуживает уважения, сочувствия, жалости. Немедленно пошли барона фон Грауна к графине, Пусть он ей официально заявит, что у меня есть полная уверенность в том, что она причастна к похищению Лилии и Марии, и если она не даст всех необходимых сведений для того, чтобы разыскать бедную девочку, я буду беспощаден и поручу барону фон Грауну прибегнуть к помощи правосудия. Судя по письму госпожи Дарвиль, Пивунья находится в тюрьме Сен-Лазар, Да, она там находилась. Но хохотушка утверждает, что видела ее на свободе, перед входом в тюрьму. Тут кроется какая-то тайна, и надо проникнуть в нее. Я немедленно передам ваше распоряжение барону фон Грауну, ваше величество. Позвольте мне только перед этим распечатать это письмо. Его прислал мне из Марселя доверенный человек. Я просил его позаботиться о поножовщике». Он должен был помочь бедному малому уехать в Алжир. И что же? Поножовщик уехал туда. Ваше высочество, произошло нечто странное. Что именно? Поножовщик долго ждал в Марселе, пока какое-нибудь судно отправится в Алжир. С каждым днем он становился все тревожнее и печальнее, а в тот день, когда судно должно было отплыть, он вдруг заявил, что предпочитает возвратиться в Париж. Как странно. Хотя мой доверенный человек, как было заранее условлено, хотел вручить поножовщику весьма значительную сумму денег, тот взял лишь столько, сколько необходимо для того, чтобы добраться до столицы. Из письма следует, что поножовщик вот-вот появится в Париже. «Ну, тогда он сам и объяснит нам, почему переменил свое решение». А теперь, не мешкая, направь фон Грауна к графине МакГрегор, а сам поезжай в тюрьму Сен-Лазар и все разузнай там о Лилии Марии. Через час барон фон Граун возвратился от графини Сары МакГрегор. Вопреки обычному своему хладнокровию, дипломат был сильно взволнован. Как только привратник проводил его к Родольфу, тот заметил, что барон очень бледен. «Ну что, барон, отчего вы бледны? Вы видели графиню? Ах, ваше высочество! Да что случилось? Ваше высочество, приготовьтесь выслушать весьма неприятное известие». «В чем все-таки дело? Графиня МакГрегор, продолжайте». «Ваша светлость, прошу покорнейше простить меня, но я вынужден сообщить вам, А столь непредвиденным, столь зловещем событии, столь графиня умерла, нет, ваше высочество. Но почти нет надежды на то, что она останется в живых. Ее ранили ударом кинжала. — Это и впрямь ужасно! — воскликнул Родольф, почувствовав невольную жалость к Саре, несмотря на всю свою неприязнь к ней. — А кто совершил это преступление? — Это неизвестно, ваше высочество. Покушение на убийство сопровождалось кражей. Злоумышленник проник в покое графини и унес множество драгоценностей. А как все же она сейчас себя чувствует? Ее положение почти безнадежно, ваше высочество. Она до сих пор еще без сознания. Брат ее подавлен и потрясен. «Надо будет каждый день справляться о состоянии здоровья графини, мой милый барон». В эту минуту вошел мэр, возвратившийся из тюрьмы Сен-Лазар. «Узнай печальную новость», — сказал ему Рудольф. «Графиню Сару чуть не убили. Ее жизнь в серьезной опасности. Ах, ваше высочество! Хотя она во многом виновата, но трудно не пожалеть ее». Да, подобный конец просто страшен. А что с пивунией? Она была вчера выпущена на свободу, ваше Высочество, и полагают, что по заступничеству госпожи Дарвиль быть того не может. Напротив, сама госпожа Дарвиль просит меня предпринять необходимые шаги и добиться освобождения этой несчастной девочки из тюрьмы. Все это так, ваше Высочество. И тем не менее какая-то пожилая женщина, вполне респектабельная на вид, явилась в тюрьму Сен-Лазар с распоряжением выпустить пивунью на волю, и они вместе покинули тюрьму. То же самое мне рассказывала и хохотушка, но кто такая эта пожилая женщина, которая пришла в тюрьму за Лилией и Марией, куда они направились вдвоем? Что означает эта новая тайна? Возможно, графиня Сара могла бы что-нибудь разъяснить, но она теперь в таком состоянии, что ничего нам сказать не может, и может случиться, что она унесет этот секрет с собой в могилу. Но кое-какой свет на все происшедшее мог бы пролить без сомнения ее брат Томас Сейтон, Он всегда был ближайшим советником графини. Сестра его умирает. Видимо, идет речь о каких-то очередных кознях, так что он ничего говорить не станет. Но вот что, — прибавил Рудольф по размышлению, — нужно непременно узнать имя того, кто был заинтересован в том, чтобы Лилия Мария вышла из тюрьмы. Тогда мы непременно что-нибудь выясним. Это правильно, Ваше Высочество. Постарайтесь разузнать, кто это мог быть, и как можно скорее повидайте этого человека, дорогой барон. Если вам самому это не удастся, привлеките к розыскам вашего господина Бодино. Не пренебрегайте ничем, но во что бы то ни стало, обнаружьте след бедной девочки. Ваше Высочество вы можете полностью рассчитывать на майор рвение. «Право же, Ваше Высочество, быть может, это к лучшему, что поножовщик возвращается в Париж. Его услуги могут быть нам весьма полезны в предстоящих поисках», — заметил Мерф. «Ты говоришь вполне резонно. Да, теперь я буду с нетерпением ожидать приезда в столицу моего славного спасителя. Я никогда не забуду, что обязан ему жизнью».